Двадцать четыре. Конец света. Площадь теней. Когда я просыпаюсь, дивной погоды, простоявшей три дня, будто и не бывало. Небо снова окуто на тучами. Солнечный свет прорвался было на землю, но долго погулять ему не дали. Лишь голые деревья вздымают в холодное серое небо, а сиротевшие ветви. Да река разбрызгивает по округе зябкий плеск. Так и кажется, вот вот пойдет снег. Сегодня снега, наверное, не будет, говорит старик. Тучи еще не те. Из таких он обычно не сыплет. Я открываю окно и смотрю на пепельно-серые тучи. Из каких снег обычно сыплет, а из каких нет, я, пожалуй, не пойму никогда. Когда я вхожу, страж греет ноги у большой железной печки. Печка трофейная, точно, точно, как в библиотеке. Сверху конфорка для чайника или кастрюли, у самого пола выдвижной ящик для залы, перед топкой большая металлическая решетка. Страж сидит перед печкой на стуле, предвинув к решетке ноги. Вся комната пропитана паром из чайника вперемешку с терпким запахом дешевого трубочного табака. Надо думать тоже трофейного. И от дикой смеси запахов меня начинает мутить. Разумеется, есть в букете и кислая воня от ног самого стража. За его стулом большой деревянный стол, на котором лежит огромный точильный камень, а вокруг разбросаны разные тисаки и топорики. Металл потемневший, натруженный. Плохо без шарфа, говорю я. Шея мерзнет. Это точно. Почти благодушно кивает страж. Хорошо тебя понимаю. «В архиве библиотеки куча старых вещей. Я могу оттуда что-нибудь взять». «Эх, вон ты к чему», — соображает он наконец. «Из вещей забирай, что хочешь. Тебе можно. И шарф, и пальто, и что еще пригодится». «А эти вещи действительно ничьи». «Чьи они не твоя забота», — отвечает он. «Хозяева, если и есть, они их давно уже позабыли». «А ты, я слыхал, собирался найти инструмент?» Я киваю. Страж знает все. «Обычно город таким инструментом не пользуется», — говорит он. «Но если поискать...» «Работаешь ты старательно. Можешь завести себе инструмент, если хочешь. Сходи на станцию и спроси у смотрителя». «Но какую станцию?» — удивился я. «Я...» Электрическую, какую же еще? Усмехается страж и тычет в лампочку над головой. Отчего, по твоему, в городе свет? От яблок на деревьях. Продолжая усмехаться, он рисует мне на клочке бумаги дорогу к электростанции. Пойдешь по южному берегу вверх по реке. Минут через тридцать увидишь слева старый зерновой амбар без крыши и дверей. Здесь повернешь направо, пройдешь еще немного. «Обогнёшь холм, ступишь в лес, и метров через пятьсот ты у станции. Запомнил?» «Кажется, да», — киваю я. «Но разве зимой в лесу не опасно?» «Все предупреждают, да и сам я еле живу и оттуда вернулся». «А, да», — вспоминает он ни с того ни с сего. «Совсем забыл. Я уж сам подвозил тебя на телеге до холма. Ну и как ты сейчас оклемался?» «Уже лучше. Спасибо». «Набрался ума разума?» «Да уж, вздыхаю я». Страж довольно ухмыляется и шевелит ножищами у огня. «Ума набраться — дело хорошее», — сказал он. «Когда люди умнеют, они становятся осмотрительнее и больше не дают себя поранить. У хорошего лесоруба только одна серьезная рана. Одна, не больше и не меньше». Понимаешь, о чем я? Я киваю. А на счет станции не беспокойся, и стоит на краю леса, и дорога до самого крыльца. Не заблудишься, да и лесных людей не встретишь. Только не вздумай свернуть с дороги или забрести в лес за станцией, тогда уж точно пиши пропало.、А、смотритель там тоже лесной? Нет, этот парень сам по себе. Не такой, как лесные, и не такой, как жители города. Весь недоделанный какой-то. В лес не ходит, в город нос не кажет. Ни горячо от него, ни не холодно. — А что за люди эти лесные? Страшно клоняет голову и молча смотрит на меня в упор. — Я, кажется, с самого начала тебе говорил. Спрашивать или нет, решаешь ты. Отвечать или нет — моя забота. Я снова киваю. «Ах, ладно. Все равно отвечать неохота», — машет рукой страж. «А ты, я помню, все со своей тенью хотел встретиться? Ну как, может, пришла пора? Зимой все тени слабнут. Даже встреча с тобой уже не поставит ее на ноги». «Ей так плохо?» «Да нет, не сказал бы. Здорово как лошадь». Я уж ей разминку даю на свежем воздухе и кормлю так, что не стыдно. Но зимой, когда холодные дни короткие, все тени бледнеют.